дядя и племянники. В июле 1945 года новое югославское правительство маршала иосипа Бростита внесло великого муфтия в список военных преступников, подлежащих суду. Он обвинялся в сотрудничестве с нацистами и соучастии в убийстве тысяч сербов и хорватов. Египетское правительство и генеральный секретарь Арабской лиги попросили маршала Тита не требовать выдачи великого муфтия во имя добрых отношений с арабским миром. Вчерашний партизан Тита уже стал государственным деятелем, и внешнеполитические соображения были важнее наказания военных преступников. Тита прислушался к просьбе египтян. Югославский суд удовольствовался тем, что вынес великому муфтию заочный приговор. И французское правительство, чтобы не ссориться с арабским миром, не беспокоило хадж Амина. Только весной 1946 года его попросили покинуть страну. 28 мая 1946 года с сирийским дипломатическим паспортом, выписанным на чужое имя, он улетел в Каир, где его принял король Фарук. Во время войны по просьбе великого муфтия нацисты обещали королю Фаруку предоставить убежище в Берлине, если англичане будут ему угрожать. Теперь египетский король оказал муфтию ответную услугу. Вернувшись в Каир, Хадж Амин посвятил все силы борьбе против обсуждавшегося в ООН раздела Палестины. Каждый, кто желал мира с евреями, становился личным врагом великого муфтия. Хадж Амин сыграл ключевую роль в том, что в 1948 году не было реализовано решение ООН о создании в Палестине двух государств еврейского и арабского. Любые попытки сионистов найти умеренных арабских лидеров, с которыми можно договариваться об условиях сосуществования, заканчивались трагически. Тот, кто садился за стол переговоров с евреями, подписывал себе смертный приговор. Фаузи Дервиш Хусейни, двоюродный брат великого Муфтя и руководитель группы «Молодая Палестина», сказал, что готов заключить с евреями договор о создании единого государства, в котором оба народа получат равные права. Через две недели после того, как он поставил свою подпись его убили, борьба с сионизмом, то есть с возвращением евреев в Палестину, стала стержнем арабского национального движения. В 1947 году Генеральная ассамблея ООН проголосовала за создание в Палестине двух новых государств арабского и еврейского. Соседние арабские властители твердо решили, что еврейское государство не появится на карте Ближнего Востока. При этом они не собирались создавать государство палестинских арабов, судьба которых им совершенно была неинтересна. Когда закончился британский мандат на Палестину, палестинские евреи провозгласили создание своего государства. Палестинским арабам такой возможности не дали. Лига арабских государств сформировала арабскую освободительную армию с задачей взять под контроль всю Палестину. Командующим армией был назначен все тот же Фаузи Аль-Каукчи, который во время Второй мировой войны командовал арабскими частями в составе вермахта. После разгрома Германии он тоже избежал наказания и вернулся на Ближний Восток, чтобы заняться прежним делом – уничтожать евреев. Муфти и его соратники пытались завершить то, что не успел Гитлер. Генеральный секретарь Арабской лиги Абтрахман Хассан Азам Паша обещал: это будет война на уничтожение, это будет бойня. они будут вспоминать как о резне, которую устраивали монголы как о крестовых походах. Представитель Великого Муфтия Ахмед Шукери уточнил, наша задача уничтожение еврейского государства арабские армии ожидавшие легкой победы наткнулись на ожесточенное сопротивление и вынуждены были отступить израиль отстоял свое право на существование территории которые оон выделила для создания государства палестинских арабов заняли египетские и иорданские войска хадж амин увидел в этом шанс в конце сентября 1948 года Он объявил о формировании палестинского правительства и возглавил его. Но у короля Египта и короля Иордании были другие планы. Король Фарук пожелал сам управлять сектором Газа. А иорданский король Абдаллах присоединил западный берег реки Иордан к своему королевству. Хад Шамин был в бешенстве. Он называл себя главой правительства, но ничем и никем не управлял. Он перестал быть и великим муфтием. Хадж Амин возненавидел иорданского короля, который считал себя властелином всех палестинцев. Люди Великого Муфтия нашли фанатиков, согласившихся уничтожить прислужника сионистов. Убийцей стал двадцатилетний Мустафа Шукри Ашу, бедный иерусалимский портной. Иорданская полиция арестовала людей, толкнувших портного на преступление. На скамью подсудимых посадили восьмерых заговорщиков. Всех приговорили к смертной казни через повешение. Среди них племянник великого муфти Иерусалима Масу Аль-Хусейни, того самого, который сотрудничал со штурбанфюрером СС Адольфом Эйхманом. Муса после разгрома Рейха вернулся из разрушенного Берлина с немецкой женой, открыл бюро путешествий, но на самом деле продолжал борьбу против евреев. 1 марта 1962 года Советское посольство в Ливане был передан адресованный министру иностранных дел СССР меморандум бывшего великого муфтия Амина Аль-Хусейни. Израильская делегация намерена вести переговоры с ответственными представителями в Советском Союзе по вопросу об экспорте цитрусовых и их продаже на рынках СССР. Если это сообщение соответствует действительности, и Советский Союз намерен купить цитрусовые у сионистов, то этот акт будет означать экономическую поддержку Израиля, что нанесет большой вред интересам палестинских арабов и их правам. Высший Арабский Совет для Палестины просит Советский Союз отказаться от покупки палестинских цитрусовых и воспрепятствовать их вузу в страну. Хадж Амин аль хусейни хотел приехать в Советский Союз, но поскольку египетские власти его не любили, в приглашении ему отказали, Иначе в Москве с почетом приняли бы нацистского военного преступника, ускользнувшего от правосудия. В арабском мире к власти пришли другие люди. Хадж Шамин новым лидером не был нужен. Когда полковник Гамаль Абд аль-Наср взял власть в Египте, он закрыл представительство бывшего Великого Муфти в Каире и позаботился о создании Организации освобождения Палестины. Оставшийся в одиночестве. Злой на весь мир Хадж Амин заявил, что Организация Освобождения Палестины не выражает интересов палестинского народа и вообще появилась на свет в результате еврейско-империалистического заговора. Через несколько лет Хадж Амин изменил свою точку зрения. Не только потому, что Организация Освобождения Палестины приняла национальную хартию, требующую уничтожить Израиль, В феврале 1969 года новым председателем Организации Освобождения Палестины стал еще один племянник великого муфтия Абд-Аль-Рахман Абд-Аль-Арауф Арафат Аль-Кувда Аль-Хусейни. Он предпочитал называть себя короче Ясир Арафат. Бывший муфтий умер в 74 в Беруте. Его хранил племянник Ясир Арафат посвятивший всю свою жизнь созданию палестинского государства, которое, если бы не его дядя Хадж Амин, могло бы появиться на свет еще в 1948 году.